если сейчас срочно не сделать что-нибудь, то умрет еще больше больных. В присутствии прокурора Шурихта, старшего лейтенанта Бирнбаума из отдела К и главного врача доктора Фридерса, доктор Вальтери и его коллега доктор Москоп производят судебно-медицинское вскрытие Вебера и Маршалка. Они констатируют у обоих умерших Нерезко выражен натек в печени и почках, а также умеренную водянку мозга. У маршалка обнаружены признаки начинающегося воспаления легких, которое, однако, не могло служить причиной смерти. Изменения в сердечной мышце у обоих усиливают подозрения на тяжелое общее отравление. Это подозрение с учетом еще одного факта становится почти уверенностью, Во всем кишечном тракте содержится зеленоватый жидкий кал. Вальтери изымает для токсикологического анализа необходимые органы и вещества. Химическая экспертиза с помощью теста Марша устанавливает отравление мышьяком. Главный врач доктор Фридерс вспоминает, что три недавно скончавшихся пациента имели сходные признаки заболевания. Те же самые спрашивает бернбаум Вы ведь тогда сами вскрывали умерших, господин главный врач. Разве у вас не возникло подозрения на отравление? Эти симптомы многозначны, защищает Вальтери своего коллегу. Окончательный вывод можно сделать только после вскрытия и химического анализа. Но доктор Фридерс все-таки вскрывал трех умерших, говорит бернбаум слегка растерянно. Это было лишь частичное вскрытие, поясняет доктор Фридерс, которое проводилось в оперированной области. При этом убедились, что доктор Витик при операции ничего не упустил, то есть как специалист не совершил никакой ошибки. После этого я смог с уверенностью исключить какую-либо оплошность как причину смерти. Главный врач Фридерс намекал, что у трех ранее умерших наблюдались Те же симптомы, что у Вебера и маршалка. Подтверждают ли этот факт предположение, что те трое также были отравлены мышьяком? Спрашивает бернбаум. Я ведь уже говорил по другому поводу, ответил доктор Вальтери. Симптомы неоднозначны. Но совсем исключить такое предположение нельзя. Наоборот, ход событий указывает на эту возможность. «Доктор Витик считает, что здесь акт саботажа», — вставляет главный врач. «Что вы думаете по этому поводу?» Старший лейтенант Бирнбаум и прокурор Шурихт переглядываются. Шурихт предпочитает не высказываться. Бирнбаум решился ответить. «Мы бы не хотели с самого начала исключать это подозрение. Но расследование еще только начинается». И мы обязаны исходить из того, что все пятеро умерших были прооперированы одним и тем же врачом. Значит ли это, обеспокоенно спрашивает главный врач, что вы в чем-то подозреваете доктора Витига? Но старший лейтенант Бирнбаум сейчас не хочет ничего утверждать. Нет еще вообще никакого подозрения против определенной личности, но можно предположить, что дело находится в какой-то связи именно с доктором Витигом. Однако наша самая первая задача – установить, как это возможно при наличии нормального лечебного процесса в клинике, дать пациенту мышьяк. бернбаум обращается непосредственно к главному врачу. В этом нам нужна ваша помощь. Есть ли в вашей клинике мышьяк? В каких препаратах? Как и где хранится? Кто имеет доступ к нему? Кто из обслуживающего персонала непосредственно имел дело с умершими. Итак, кто имел возможность достать яд и незаметно дать его прооперированному? Все смертные случаи произошли в одном и том же отделении. Да, в отделении Б. Значит, наш поиск мы должны сосредоточить на этом отделении. «Я сейчас же прерываю свой отпуск», — заявляет главный врач, «и буду в вашем распоряжении». Хорошо, доктор Фридерс, тогда за работу. Но и три дня спустя после начала расследования старший лейтенант Бирнбаум еще не располагал ничем таким, что могло бы